Глава сорок первая Ленор Ларо Как же она её ненавидела, эту девицу, укравшую у неё тело и жизнь. Не просто укравшую, а распоряжавшуюся ими по своему усмотрению. Ленор сама не представляла, когда ненавидела её больше, когда эта девица, эта Лена переспала с Альгором, или когда она готова была отдаться Люциану. А Люциан... Он смотрел на неё так, как на неё на саму Ленор никогда не смотрел. Да что там? Он ни на кого так не смотрел. Менял девиц, как перчатки. А на этой лене просто помешался. Выпихнуть её из собственного сознания оказалось практически невозможно. И кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что эта идиотка попрётся навстречу с Максом непонятно куда, где её оглушат запрещённым заклинанием и дадут ей, Ленор, дорогу. Вот только дорога оказалась специфической, потому что вириту запястья содрали и уничтожили, её саму запихнули в портал в заброшенном доме, а выкинули в каком-то подвале. Почему именно в подвале? да потому что холодно тут было, как зимой голышом. Ленор приходилось прикрывать глаза, чтобы не выдать себя, поэтому и картинки виделись урывками. Вот и сейчас она понятия не имела, можно ли хотя бы прищуриться и осторожно осмотреться, кто рядом, и что ей делать дальше. Куда эта дура опять вляпалась? Мало того, что влезла в расследование, так ещё и потащилась в эту клоаку, рискуя, между прочим, её телом, её жизнью, потому что её так давно закончилось. Закончилось в её мире. В тот бред, что нёс Валентайн Альгор, Ленор ни на минуточку не поверила. Это ж надо такое придумать — разделение. Да мама бы никогда так с ней не поступила. Никогда в жизни. Ленор! «Лен!» Она дёрнулась и от неожиданности распахнула глаза, чем непременно выдала бы себя. Если бы рядом был похититель... Но рядом, в полумраке просачивающегося сквозь малюсенькое заляпанное окошечко света под потолком, разглядела только Макса. Этого малолетнего идиота, который решил помогать этой Лене в расследовании. Вот больше, чем уверена, что из-за расследования они и вляпались, и оказались здесь. «Слава Томея, ты жива!» — облегчённо выдохнул парень и счастливо улыбнулся. Так счастливо, что Ленор опять испытала укол ревности и раздражения. С ней брат никогда таким не был, никогда так себя не вёл. «Жива!» буркнула она, усаживаясь. «Как мы здесь оказались?» «Понятия не имею», — Макс пожал плечами. «Я кое-что искал в кабинете Хитара. Потом открылась дверь, а потом... Темнота. Я даже не успел обернуться». Та другая Лена начала бы ныть, что она запретила ему связываться с расследованиями, но Ленор было плевать. Сейчас главное побыстрее выбраться отсюда, пока не вернулся их похититель. В отличие от неё, Макс был связан по рукам и ногам, на щеке была царапина, а на затылке волосы слиплись от крови. «Развяжешь меня?» — попросил он, но Ленор только поспешно поднялась. «Если он ранен, сейчас тащить его на себе будет ошибкой». Нужно как можно скорее привести помощь. Да, именно так она и поступит. Подвал оказался довольно просторным. Стеллажи с нагромождениями каких-то зелий, на столе чертежи магических схем и расчеты. Здесь было холодно, но сыростью и не пахло. А еще было довольно чисто, что говорило о том, что в этом месте постоянно кто-то находился и с наибольшей вероятностью работал. Потому что тут стояло довольно уютное, добротное кресло, сбоку от чертежей чашка и блюдце Ленор? — изумлённо переспросил братец. Она же бросила быстрый взгляд в сторону лестницы, довольно высокой, заканчивающейся дверью. Дверь наверняка запечатана магией но она многое изучила вместе с этой самой ленной А может, получится даже использовать тёмную магию? Против неё вообще никакой силы нет. Правда, Ленор не успела сделать и шага. Что-то звякнуло и зашипело. Очевидно, деактивировалось заклинание. Распахнулась дверь, и ей пришлось быстренько укладываться на пол, и делать вид, что она без сознания. Ох, только бы этот дурень не выдал её! Он же болтливый, как неизвестно кто. Если выдаст ей конец, им обоим конец. Что-то зашипело снова, потом раздались шаги. Знакомая поступь. Да кто ж её не узнает, когда слышишь её с детства каждый день? «Хитар!» — выплюнул Макс, подтвердив ее догадку. — Так и знал, что это ты. — А вот и зря, — почти ласково произнес опекун. — Если бы не ввязался во все это, спровоцированное твоей дурищей сестрой, может, я бы тебя и не тронул. Да даже, скорее всего, не тронул бы. А сейчас... Хитар прошел мимо них. Очевидно, к столу и остановился. Зашуршала бумага. «Почему?» — прорычал Макс. «Почему? Что она тебе сделала?» «Молчи, молчи, молчи!» — мысленно умоляла линор От страха сердце колотилось так, что грозило вот-вот выпрыгнуть из горла. Только бы Хитар не почувствовал, не узнал — не услышал. Он же может это почувствовать. Увидеть, что его заклинание не подействовало. Точнее, подействовало на Лену. А она теперь отдувайся. — Кто? — насмешливо поинтересовался опекун. — Твоя тупая сестра или твоя мамаша? На последнем слове его голос просто взорвался от ненависти. Если бы можно было, Ленор просто сжалась бы в комок, а так оставалось только лежать кулем и дрожать от страха. «Какая же дура эта Лена! Из-за нее она умрет, так и не сказав Люце, оно о своих чувствах, так и не ощутив его взгляд на себе, так, как ощущала она. А ведь он сотни раз ее спасал и помогал ей. Но нет, эта дура все равно выбрала Альгора. Дура, как есть!» «Из-за неё! Всё из-за неё! Её смерть будет на её совести!» Ленор едва сдержалась, чтобы не начать подвывать. «Ты подставил моих родителей!» — рявкнул брат. У него, похоже, мозги отшибло напрочь, если он сейчас говорил с хитаром в таком тоне. «Похитил меня и мою сестру!» «Когда тебя найдет Валентайн-Альгор?» «О, да! Валентайн-Альгор!» Опекун расхохотался. «А между прочим, именно с него все и началось, когда твоя мать решила присвоить себе все лавры, украв мои наработки, мою идею. верит то была моей идеей, а она взяла ее». — Реализовала и получила патент. — Или, скорее, она реализовала то, что ты реализовать не смог, — холодно припечатал Макс. — То, что для тебя оказалось слишком недосягаемой вершиной, потому что мозгов у тебя хватало только на гадости. — А ты слишком умный, как я погляжу, да? — усмехнулся Хитар. — Тянешь время. «Ну что ж, тогда давай поговорим подольше, потому что я совершенно никуда не спешу. Потому что Валентайн Альгор вас не найдёт, твоя сестра без сознания и, к сожалению, пропустит всё самое интересное и умрёт в беспамятстве. Я бы очень хотел, чтобы она всё могла видеть, но, увы, они слишком сильно связаны» верит «Веритту ее я уничтожил тоже. Распылил. Так что да, у меня есть все время этого мира, чтобы выслушивать твои жалкие оскорбления и рассказывать тебе о том, как я обошел твоих невероятно умных родителей». «А ведь это Лена действительно могла бы их спасти». «Она могла бы их спасти», — подумалась Ленор потому что у неё и у Валентайна Альгора это их тёмная страсть, связь. Одна её мысль и... Но Лены не было. Она её не чувствовала. Вся мощь запрещенного заклинания пришлась на неё. На её сознание. Никогда в жизни Ленор не подумала бы, что будет звать на помощь именно Лену, но сейчас... Она даже плотнее закрыла глаза, пытаясь отключиться, погрузиться в то самое состояние, в котором пребывала почти год. Увы, тщетно. — Что ж, давай по порядку. После того, как твоя мамаша реализовала то, что принадлежало мне, я решил во что бы то ни стало вернуть украденное. Судя по шороху одежды, Хитар закинул ногу на ногу. И ждал момента. «Ждал, когда сполна смогу вернуть долг. Керуан всегда был слабым, ведомым правителем. Надо было что-то менять, и тогда я решил, что это мой шанс». Макс, судя по тому, что молчал и не перебивал, возрадовался. Он-то знал, что она Ленор в сознании. Не знал он только одного — что у неё нет никакой связи с Валентайном Альгором. К сожалению, Валентайн Альгор всё испортил. Он спас кируана лишив меня возможности получить патент, лишив всех возможности обрести нового, достойного Верховного. тебя очевидно!» — хмыкнул Макс. Хитар никак не отреагировал. Ему казалось, доставляет удовольствие хвастаться своими заслугами. Что касается твоей сестры, она случайно услышала разговор, который не должна была слышать. Потом она уже не случайно нашла на столе заклинание, которое должно было помочь ей поставить Софию Драконову на место. В идеале убить. Их обоих. К сожалению, встроенная защита твоей матери, чтоб ей вечно скитаться в загранье, не позволило этому произойти. Так вот почему все случилось. Ленор вспомнила тот вечер очень хорошо. Она действительно услышала разговор Хитара с кем-то. Разговор о том, что пришла пора снова вернуться к теме Валентайна Альгора и избавиться от этой обузы. Она бы и значение этому не придала. Ей было плевать. А вот Хитар, очевидно, придал, потому что начал капать ей на мозги, что за свою семью нужно уметь постоять, и всё в том же духе. А после вообще оставил на столе заклинание. Но ведь, увидев его, Ленор правда в это поверила. Это заклинание способно было поставить эту выскочку Софию Драконову, не дававшую ей жизни, на место. Конечно, убивать она не собиралась — Ну, или, по крайней мере, не думала о таком. Не думала ли? Впервые ощутив эту силу, почувствовав, как она зудит на ее пальцах, Ленор испытала ни с чем несравнимое удовольствие. То, что ставило ее выше драконовой. Выше всех. Боевое заклинание, уже выстроенное, самого высокого порядка. Бери и действуй. Потом же и вовсе выяснилась интересная вещь, что твоя мать не так чиста, как хочет казаться. Защита от спонтанного нападения на твоей сестрицы стояла, замешанная на темной магии. Значит, то нападение в Академии тоже его рук дело. Когда у этой Лены выскочила сеть грехмира, Я не сразу осознал, к чему на самом деле привели проделки твоей матери. К темной магии, в твоей сестре, ставшей ее сутью. Я еще сомневался, когда призрачный мясник отказался ее убивать. Вот это, конечно, было неожиданно. Но когда на нее не подействовал яд... Да, ты же не знаешь, что на всех темных никакие яды не действуют. Они просто растворяются в этой мерзости, которая их питает. Ленор похолодела, кажется, до кончиков волос. Сколько раз она была в полушаге от гибели. Эта кошмарная зверюга — просто ужас, с которой Лена подружилась, запросто могла её сожрать, разорвать в клочья. А яд? Он мог просто выжечь её изнутри, если бы не появилась эта девица. К счастью, она окончательно спуталась с Валентайном Альгором и сама же подставилась с помощью своей темной магии. Не просто подставилась, подставила еще и его. Очень жаль, что появился этот самый принц, который перечеркнул мне все планы, когда на твою сестру напала толпа на улице. Ленор должна была использовать силу. Убить пару-тройку этих жадных простолюдинов, что, в свою очередь, позволило бы мне избавиться от него и от неё одновременно. Смерть горожан им бы уже не простили. Так это он их послал? Тех людей, которые набросились на Лену и на Софию? «Да-да, Максимилиан, и здесь тоже можешь не радоваться». Там такая цепочка заказа, что на меня выйти в принципе нереально, потому что посередине она уже порвана. Надеюсь, не стоит объяснять, что это значит. «Хвастаешься тем, что убил кучу людей?» «Сломал жизнь моим близким». Холодно свысока произнёс брат. «Настолько холодно, что Ленор даже поюжилась». Когда это он научился так разговаривать? А вот голос Хитара стал жёстким. Насмешничать опекун перестал. «Отстоял своё!» — резко произнёс он, подавшись вперёд. Кресло скрипнуло и скрижетнуло ножками по полу. «Ладно, посмотрим, что у тебя получится». «Всё ещё надеешься на Альгора?» «Если выбирать между тобой и крысой, я бы поставил на крысу. Но если выбирать между тобой и Альгором...» Макс усмехнулся. «То шансы у тебя примерно как у подщельного таракана». «Хорошо». В голосе Хитара зазвучало нечто такое, от чего у линор по коже прошёл мороз. Она снова попыталась вас звать к Лене, но снова тщетно. Тогда почему же его до сих пор нет? Почему он до сих пор не ворвался сюда? Почему не ищет свою прекрасную спутницу? Возможно, потому что занят Ферганом или... Дай-ка подумать. Нет, я всё же считаю, потому что найти её в принципе невозможно. Но когда он её найдёт, точнее, когда он найдёт, то, что от неё и от тебя осталось. Ему придётся сильно потрудиться, чтобы доказать, что это сделал не он. Особенно после той некрасивой сцены, где твоя сестра разговаривает с Люцианом, а после они ссорятся в саду. У неё непременно найдутся свидетели. «Ты хочешь выставить Альгора виноватым в нашей смерти?» Вот тут уже Макс откровенно расхохотался. «Ты окончательно рехнулся, хитар! Кто тебе поверит?» «Мне-то как раз поверят», — мягко будто говорил сумасшедшим, сообщил опекун. «Перед тем, как оказаться здесь, я появился во дворце правления, чтобы меня видели, и для всех до сих пор работаю там же, в своем кабинете. А вот кто поверит ему?» Керуан только и ждёт повода, чтобы от него избавиться. Бывший Спаситель уже здорово ему мешает. А Ферган? Ферган держит его как пугало, как напоминание о том, с чем мы сражаемся, чему противостоим, даже если пока угроза относительно призрачна. Так что Терн-Арх тоже будет искренне счастлив показать всем, насколько страшна бывает магия тьмы. Тем более, что сейчас ему нужно будет отвлечь внимание от своих сыновей, а это достойный повод. В воцарившейся тишине не было больше слышно ни звука. От напряжения у линор заломило спину и виски, холодный пот страха уже насквозь пропитал одежду, и теперь она мерзла еще сильнее. «Ненавижу тебя!» — выплюнул Макс. Ты трусливый мерзавец, который только и может что бить со спины. Лицом к лицу тебя кто угодно размажет. Даже я. Резкие шаги. Шум. Звук пощечины заставили ее сжаться. Томея, помоги. Только бы добраться до лестницы, пока он будет занят Максом. Только бы выбраться или нащупать в себе хотя бы крохи темной магии — Тогда она сможет защищаться. — Ненавистная Лена! Где же она, когда она так нужна? — Как ты смеешь! — процедил Хитар. Сплюнул. Затем последовала еще одна пощечина. — Хотя понятно как. Весь в родителей. Они всю жизнь смотрели на меня свысока. Я для них был всего лишь обузой, недостойной гениальности Эвиль и силы ее муженька. Но и где они сейчас? Где их прекрасная, волшебная, известная семья? Ха! Чтоб ты сдох! — рявкнул Макс. Сдохнешь здесь ты и твоя сестрица. Как-то невыносимо медленно, с наслаждением произнес Хитар и добавил «А! Акраманг Драил! Говар Манхарм! Туэль Гевдж Харасан Коламанр!» «Драхство!» — выдохнул Макс. «Обей!» — коротко приказал Хитар глаза ленор распахнуло скорее на инстинктах и отчаянно завизала когда в их сторону устремился этот устрашающего вида монстра которого лена назвала дракуленком устремился распахнув пасть полную острых как кинжала зубов с горящими пламенем за гранья глазами лена «Что может быть хуже, чем свалиться бессознательной куклой после того, как тебя оглушили заклинанием? Свалиться бессознательной куклой, а очнуться запертой в теле истерящей Ленор, которая вместо того, чтобы действовать, лежит и трясётся? Хотя не скажу, что она была так уж не права в данной ситуации. Случись хитаро узнать, что она в сознании, разбираться он бы не стал, убил бы на месте» чтобы я не связалась с Валентайном. Я оказалась не права в том, что казалось простейшего варианта развития событий. Иногда банан — это просто банан. В смысле убийца и предатель — это просто убийца и предатель. Эти мысли носились в моём сознании, пока я через окно, в той самой комнате, из моего сна глазами Ленор, смотрела на всё, что происходит. В данном случае скорее слушала злилась, пыталась дотянуться до своей магии, но безуспешно. Даже когда эта курица затряслась от страха и начала меня звать, я кричала в ответ и в пустоту. Заклинание оглушения сработало очень странным образом, выбив меня из сознания, впустив туда её и... В общем-то, на этом месте моя фантазия иссякла. Определённо, это было всяко лучше, чем если бы план Хитара сработал, и он меня убил, пока мы обе были бы без сознания. Но ведь и сейчас я ничем не могла помочь Максу. И себе. За него переживала больше всего. Потому что, в отличие от меня, его явно били боевым усиленным заклинанием. Не самым простым. Об этом говорила и Кровь и тёмные круги под глазами. И всё же мой брат разговаривал с этим уродом так, что гордость брала, ни на секунду не показывая страха. А это... Это вообще собиралась сбежать и просто его бросить. Хорошо, хоть не успела. На помощь бы она позвала. Ага. Удрала бы так, что пятки сверкали. А Хитар сразу же избавился бы от свидетеля. То есть от Макса и можно было бы до бесконечности колотить в эту дверь сознание. Она не открывалась. Окно не поддавалось. Я была заперта, в совершенно теперь бесполезном теле, истинная обладательница которого обливалась холодным потом и дрожала, как осиновый лист. Если бы у меня был голос, я бы его сорвала, когда пыталась до неё докричаться в ответ на её мысленные визги. Глухо как в пустоте орёшь, где никто и никогда тебя не услышит. А потом Макс сказанул то, что выдернуло хитара из его шаткого превосходства. Я услышала звук пощёчины и забилась в сознании ещё сильнее. Как раз в тот момент меня и накрыло. Тьмой густой, как непроглядная ночь под небом без звёзд, без луны, словно меня запечатали в пещере, где холод ощущался как своя вторая суть. «Ты же знаешь, что нужно сделать, Лена. Просто впусти меня. Откройся мне». Сомневаюсь, что тьма могла разговаривать, хотя после всего, что со мной было, я чувствовала, как ее щупальца проникают в меня, и я становлюсь сильнее. Шаткий мир, окружающей меня комнаты, задрожал. Дверь заходила ходуном. «Отпусти меня, или Нор никогда больше не станет преградой. Она больше никогда тебя не побеспокоит». «Нет. Нет. Нет». А потом Хитар призвал Дракуленка. Он явно что-то с ним сделал, потому что даже через липкий, трескучий страх Ленор я почувствовала исходящую от призрачного зверя опасность, холод, ярость, зло. «Убей!» — прозвучал приказ, которого тот просто не мог ослушаться. Ленор распахнула глаза и завизжала. Её глазами я увидела, как побелевший Макс, едва державшийся на связанных ногах, пытается заслонить меня собой. Хитар, изменившийся в лице от столь внезапного пробуждения, заорал. «Девчонку! Сначала девчонку!» И Дракуленок прыгнул прямиком на меня. Надёрнувшегося вперёд, ставшего преградой на его пути Макса. В эту секунду я полностью открылась тьме. Она ворвалась в меня потоками такой мощи, что мир перестал ощущаться как нечто значительное. Я стала сильнее ураганов, штормов, сильнее всего, что мне когда-либо доводилось видеть, чувствовать или бояться. Удар сердца, и вот уже сознание Ленор тает. Второй... Я взмахом руки открываю портал. Дракуленка сжирает пространство, выплевывая где-то вдалеке от нас, а я шагаю к хитару. Он пытается ударить в меня боевым заклинанием. Точнее, лупит одним за другим. Но они все рассыпаются о щиты, которые я ставлю с той же легкостью, с какой могла бы отмахиваться от назойливых мух. То, что Валентайн вкладывал в мою голову как знание, сейчас просто моя суть. Шепот, звук, мысли и схемы — все рождается просто на кончиках пальцев. В конце концов, на этих же пальцах складывается мощь убийственной силы, которая срывается с ладоней и потоками влетает в хитара. Он успевает поставить щит, но тот рассыпается, как битое стекло, разлетаясь в стороны. Опекуна протаскивает по полу, как какую-то марионетку, впечатывает в стену. Если бы не щит, он был бы давно мёртв. А сейчас ещё силится подняться, смотрит на меня с ужасом. Я приближаюсь к нему, собирая на ладонях новую мощь. Тёмный шар впитывает холод за гранья и тьму, Готовую поглотить любого, уничтожить на месте, обратить в тлен. «Ленор! Лен! Лен, остановись!» Голос Макса бьет по сознанию. «Пожалуйста, остановись!» Выдергивает из ревущей клубящейся внутри силы, текущей по венам. Я замираю с занесенной рукой прямо над сгорбившимся на полу хитаром, понимая, что готова была убивать. Убивать. Осознание этого обрушивается дополнительной трезвостью, и я резко выдыхаю окутывающую меня тьму. Она тает, с шипением набравший силу убийственный снаряд на моих руках теряет силу, голову пронзает болью. Я же разворачиваюсь и бросаюсь к Максу, который лежит на полу, понимая, что его сбило рикошетами наших заклинаний, а я даже не думала о нем. Вообще ни о чем не думала. В этой тьме я забыла не только его. Я забыла себя. Ленор не было, но я перестала быть собой. Все эти мысли проносятся у меня в голове, пока я развязываю его руки, ощупываю затылок брата. — Прости, — бормочу. — Пожалуйста, прости. Ты как? Где болит? Он морщится, но всё-таки помогает мне освободить ему руки, стряхивая верёвки с опухших растёртых запястьей. — Жить буду. Для начала давай... А -а -а! Вопль Хитара напоминает не то рёв обезумевшего Дракха, не то вой. В нас летит очередное боевое заклинание. Я едва успеваю поставить щит, который разлетается в точности так же, как разлетелся его. В отличие от тёмных, от той силы, что питала тьма, этот щит простенький. Нас не учили держать удары и полноценно сражаться. Скорее давали для общего развития в быту. Например, закрыться от взорвавшейся мензурки с зельем. Поэтому волна магии сбивает нас с ног и швыряет к лестнице. К счастью, не отключает. Я вскакиваю, не теряя ни секунды. Дергаю брата за руку, помогая подняться и тащу за собой. На ходу мысленно пытаюсь наладить нашу связь с Валентайном, но Анаттолис боит за всех прилетевших в меня заклинаний то ли что-то еще. Меня не слышат. Так же как не слышала Ленор, когда я билась запертая в чертогах нашего общего на двоих разума. Хитар бьет очередным заклинанием. На сей раз это тот самый огненный шар, от которого меня спасла сеть грех мира. но больше ее нет, Единственное, что успеваю, — это оттолкнуть Макса. Прилетает в плечо. От боли на миг теряется даже реальность. А прихожу в себя я уже, когда брат пытается меня защитить, собирая щит из каких-то простеньких школьных схем. «Нет, нет, уходи!» — шепчу, хотя голос не слушается. Вижу, что Хитар снова собирает такой же шар. А надо мной... Над моей головой уже с треском расползается пламя от того, который в меня попал. Пламя течёт по стене, опаляя жаром. Макс рывком дёргает меня в сторону, и мы валимся на ступени. Потом хитар поднимает руку, и я понимаю, что это конец. Мы — идеальные живые мишени, больше не способные куда-то бежать. Огонь в его руках набирает силу в разы дольше, чем в моих руках тьма. Но недостаточно долго для того, чтобы подняться, справиться с защищающим дверь заклинанием и выбежать за неё. Да что там? Я по ощущениям горячий ожог. От боли мутится перед глазами и тошнит так, что кажется, я сейчас заблюю Хитара насмерть. Вот бы! Шар почти срывается с его рук, когда дверь трещит, и, сорвавшись с петель, с шипением вылетает мимо нас в сторону. Поток магии ударяет в хитара раньше, чем я успеваю икнуть, вздохнуть или блевануть, как собиралась. Насмотрелась я сегодня, конечно, на всю жизнь вперёд. Но сейчас даже зажмуриваюсь, чтобы не видеть, во что боевая магия способна превратить живого человека. От грохота тела содрогаюсь и вцепляюсь в Макса до одури, словно это прикосновение может меня спасти. — Лена! — Лена! Два голоса сливаются воедино. Валентайн и Люциан. Когда я открываю глаза, они оба склоняются надо мной. И выражения их лиц такие, словно я собираюсь отправиться в заграни прямо сейчас. Её лучше усыпить. Почему-то цедит Люциан, а ещё у него почему-то дрожат руки. Будет очень больно. А ещё тут почему-то драконов и до хрена военных. Ух ты! За мной целая армия пришла. На этом меня окутывает золото магии, стирающее и боль, и всё остальное. Я падаю в неё, а глаза Люциана. Голова становится тяжёлой, соскальзывает с чьих-то ладоней. И надо всем этим, последней картинкой, проступает лежащий на полу хитар. Рубашка и жилет надорваны, или скорее разорваны, На измазанной саже и грязью кожи между лопаток виднеется то, о чём не рассказывал Валентайн. Метка их харга.